Глава 4. Грозовые облака. 40 лет правления царя Соломона принято представлять как период мира и благоденствия, когда евреи забыли о войнах и жили, наслаждаясь мирным трудом, не зная нищеты и голода. На деле это было не совсем так, а некоторые исследователи считают, что и совсем не так. Да и Библия, в общем-то, не скрывает этого. Как уже отмечалось, покоренные евреями во времена Давида народы находились в дискриминированном положении по сравнению с евреями, и в период Соломона эта дискриминация усилилась за счет введения новых налогов и трудовых повинностей, от которых евреи были освобождены. Не мудрено, что время от времени эти народы поднимали бунты, которые Соломону приходилось жестко подавлять. Причем наиболее серьезная угроза для его империи возникла сразу на двух ее окраинах в Иумее и Сирии. И воздвиг Господь противника на Соломона Адера идумеянина из царского и думейского рода. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых, и избил весь мужской пол в Идумее, ибо шесть месяцев прожил там Иоав, и все израильтяне доколе не истребили всего мужеского пола в Идумее, тогда сей Адар убежал в Египет, и с ним несколько идумеян, служивших при отце его. Адар был тогда малым ребёнком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собою людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адр снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жены, сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адор услышал, что Давид почился отцами своими и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: "Отпусти меня. Я пойду в свою землю". И сказал ему фараон: Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю? Он отвечал: "Нет, но отпусти меня". Третья книга Царств, глава 11, стихи 14-22. В сущности, перед нами личная и политическая драма, которая еще не раз будет повторяться на протяжении всей человеческой истории. Идумеяне эдомитяне. И евреи были близкородственными народами, что не мешало им, мягко говоря, не любить друг друга. В ходе своих завоевательных походов Давид покорил и но ее народ не желал смириться с участью побежденных. В то самое время, когда Давид и главнокомандующий его армией Иоаф вели войну на два фронта с амонитянами и сирийцами одновременно, В Идуме был поднят мятеж. Восставшие перебили немногочисленные еврейские гарнизоны и бросили трупы израильтян на съедение птицам и зверям. Эти события вынудили Иоава прервать военную кампанию и бросить свои основные силы в Идуме. Похоронив убитых товарищей, и военачальник Иоав пришёл для погребения убитых. Иоав начал огнем и мечом расправляться с мятежниками при этом израильтяне убивали исключительно тех кто оказывал им вооруженное сопротивление и именно так следует по мнению комментаторов и историков понимать фразу «и избил весь мужеский пол в идумее шесть долгих месяцев ушло у иоава на войну с действующими партизанскими методами идумеями и создание в этой провинции новых, куда более мощных, чем прежде, охранных гарнизонов. Наконец, после гибели царя Идумеи, видимо, руководившего этим восстанием, оставшиеся в живых части его войска, признав свое поражение вместе с маленьким принцем Адаром, Ададом, бежала через Синайский полуостров в Египет. Фараон, разумеется, сразу же понял, что горящие жажды реванша эмигранты могут стать выгодными союзниками в случае возможной войны с Давидом и пригодиться в будущем для создания марионеточного идумейского государства, играющего роль буфера между Египтом и израильским государством. Именно поэтому он дал приют идумеям, оказал адару полагающиеся ему царские почести и фактически создал при своем дворе идумейское правительство в изгнании. Шли годы. Адар Рос, одержимый ненавистью к захватчикам израильтянам и мечтой вернуть себе трон отца. При этом фараон продолжал всячески приучать принца и даже отдал ему в жены свояченицу. А его детей воспитывал вместе с собственными детьми, то есть тоже как принцев. Известие о гибели Давида в оцарении малолетнего Соломона И последовавший вскоре после этого казни Иоава привело Адара к мысли, что пришло время для исполнения его заветных мечтаний. Адар стал просить фараона разрешить ему пуститься в военный поход для освобождения своей родины и, разумеется, рассчитывал, что владыка Египта пошлет вместе с ним и часть своей армии. Однако, если придерживаться принятой в академических кругах датировки, и считать, что фараоном в тот момент и в самом деле был последний представитель 21-й династии Сиамун, то он был слишком слаб для такой авантюры. Вдобавок ко всему, вскоре между Сиамуном и Соломоном начались интенсивные переговоры, завершившиеся политическим союзом и объявлением о браке еврейского царя с дочерью фараона. Нам остается только догадываться, Какие интриги плёл Адер, чтобы предотвратить такое развитие событий, означавших крушение всех его надежд? Разумеется, после превращения Соломона в куда более близкого родственника фараона, чем Адер, заключение между двумя монархами военного и экономического союза, фараон никак не мог одобрить поход идумеев на земли своего зятя. Но если эта версия, И датировка этих событий верны, то в 945 году до нашей эры ситуация должна была коренным образом измениться. Именно в том году Сиамуна сменяет на египетском троне первый фараон 22 династии Шешонк Цусаким, не испытывающий никаких сантиментов по отношению к Соломону, более того, крайне недовольный его торговой экспансией в Африке. и и на Аравийском полуострове, который египтяне всегда считали своей зоной влияния, Шешонк поддержал решимость Адара отвоевать престол и дал, что называется, добро на военный поход против израильского царства. Флавий утверждает, что Адер так и не сумел найти поддержки своим планам среди местного населения, А без этого справиться с оставленными еще Иоавом и достаточно многочисленными еврейскими гарнизонами было невозможно. Не говоря уже о том, как все могло обернуться, если бы Соломон послал на помощь гарнизонам регулярные части с их колесницами. Поняв обреченность своего предприятия, Адар бежал в Сирию, где нашел новых союзников. Однако, как всегда, Находятся историки, оспаривающие эту точку зрения Иосифа Флавия. По их мнению, во второй раз восстание, поднятое Адаром, оказалось удачным. Это, считают они, следует из самого строя библейского текста, разбросанных по нему намеков, прежде всего из фразы о том, что Адар причинил зло Соломону, а также из того, что в конце своего правления Соломон прекращает отправку кораблей в Африку через Красное море. Объяснить это можно только одним: Адар вывел Идумею из подчинения Соломону. И тем самым отсек израильтян и от медных рудников Тимны, и от Элацского порта, что соответственно вернуло египтянам их былое господство над Красным морем. Еще одним сатанам, противником Ненавистником царя Соломона в регионе стал некий Разон, Резон, сын Елиады, Елиады. Вот как об этом повествует Библия. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елиады, который убежал от государя своего Адразара, царя Сувского, и собрав около себя людей, Сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара. И пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адаром, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. Третья книга Царств. Глава 11, стихи 23 и 25. Этот отрывок в оригинале синтаксически крайне запутан, и понимать его можно по-разному. Флавий это понял так, что Адер, потерпев поражение в Эдумее, бежал в Сирию, там скооперировался с сражаном, затем захватил Дамаск и стал в нем царем. Однако достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, насколько нереально было бежать из Идумеи в Египет через все еврейские земли. А Аадэр явно не был самоубийцей. Поэтому куда более логичной, кажется, иная трактовка этих событий. Имя Адразара Аддезара хорошо знакомо читателю Библии по второй книге Самуила. В Синодальном переводе Вторая книга Царств. Это тот самый царь Сувы Цовы, который был убит царем Давидом при взятии этого города. Раз он был его вельможей, видимо, одним из немногих придворных Адразара, которым удалось спастись и скрыться в окрестных лесах. Здесь он создает свою партизанскую армию, которая время от времени совершает набеги на израильские гарнизоны. когда эта армия стала достаточно многочисленной и боеспособной, освобождает Дамаск и объявляет себя его царем. И уже с Дамаска Разон начинает освобождение всей Сирии. Не исключено, что после этого Разон и Адар заключили между собой союз, призванный скоординировать их действия против израильского царства. Но примечательно другое: Нигде в Библии мы не находим даже намека на то, что Соломон каким-либо образом попытался отвоевать у Разана потерянную им стратегически крайне важную территорию Сирии. Нет. Соломон предпочел не ввязываться в войну, остаться, что называется, мирным царем, а колоссальные убытки от потери налогов и таможенных пошлин, которые повлекла за собой утрата Дамаска, компенсировать расширением оставшегося под его властью Тадмора Пальмиры и привлечением в него караванов в обход Дамаска. Но насколько мудрой была такая политика? Безусловно, война Давида с населявшими Сирию арамеями начиналась как вынужденная. Последние выступили на помощь ОМОНу, опасаясь усиления Давида и стремясь нанести превентивный удар. Но именно обретение Сирии позволило надежно укрыть земли еврейских колен от внешних врагов и обеспечивало израильскому царству ключевую позицию в регионе. Отказ от Сирии и Идумеи, снова ставших самостоятельными и вдобавок откровенно враждебными государствами, вне сомнения поставил под угрозу безопасность всех земель, населенных 12 коленами Израиля. Кроме того, столь легко доставшиеся и думиянам, и сирийцам победы не могли не нарушить и мысли о слабости израильского царства, и не подвигнуть их на новые войны. Такой была психология народов того времени. На Ближнем Востоке она, в принципе, остается таковой и в наши дни. Примечание. Не исключено, что Соломон все же отвоевал уразана часть Сирии. которая в Библии называется Емав-Сува, Арам-Сува. И таким образом обеспечил себе свободный проход к Тадмору. Именно так, ряд комментаторов трактуют слова. И пошел Соломон на Емав-Сува и взял его. Вторая книга Паралипоменан, глава 8, стих 3. Однако другие авторы считают Что речь идет о подавлении восстания, которое вспыхнуло в этой области Сирии в первые годы правления Соломона. Конец примечания. Таким образом, отказ Соломона от войны, нежелание ответить на брошенный ему вызов, был по меньшей мере недальновидным шагом. По большому же счету, если следовать мнению историка Натана Шора, бездействие Соломона свидетельствовало о том, Что к концу своего правления он окончательно утратил чувство реальности, погряз в роскоши и пороках настолько, что перестал заниматься государственными делами. Армия Соломона, продолжает Шор, была деморализована многолетним бездействием и, как следствие, не способна противостоять сколько-нибудь сильному противнику. Все это и предопределило будущую горькую участь еврейского государства. И ответственность за это несет именно Соломон, убежден Шор. Примечание. Смотрите, Шор, История земли Израиля от праистории до наших дней. Тель-Авив, 1998 год, страница 60. -я. Конец примечания. Утрата Дамаска и Идумеи резко ограничив доходы от внешней торговли, не могла не сказаться на экономическом положении государства. Казна Соломона стремительно пустела. Тем не менее, он продолжал жить в роскоши, содержать конницу и одновременно вести интенсивное строительство новых городов, получая от тирского царя Хирама стройматериалы и пользуясь услугами его мастеров. Когда же стало ясно, что Соломон не в состоянии покрыть долги Хираму, Отношения между старыми друзьями явно напряглись. Видимо, необходимостью покрыть долги и объясняется то, что Соломон решил передать Хираму двадцать так называемых городов Галилеи, большинство из которых располагалось в землях колена Ассира. Непонятно, на каких именно условиях Соломон передавал эти так называемые города, но вероятнее всего, речь шла о долгосрочной аренде. Причем под городами подразумевались деревни с прилегающими к ним сельскохозяйственными угодьями. Так как Тир страдал от дефицита плодородной земли и жил на импортные продукты питания, то Хирам поначалу с радостью согласился на такую форму уплаты долга. Однако, прибыв для осмотра подаренных ему городов, он быстро обнаружил, что Соломон его попросту надул. Все они стояли на песчаных Мало пригодных для ведения сельского хозяйства землях. Царь Соломон дал Хираму двадцать городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: "Что это за города, которые ты, брат мой, дал мне и назвал их землёю Кавул?" Как называются они до сего дня. Третья книга царств, глава 9, стихи 11-13. После того, как Хирам демонстративно вернул Соломону его 20 городов, отношения между монархами еще больше ухудшились, хотя, видимо, потом Соломон каким-то образом сумел задобрить старого партнера и друга. По одной из версий Соломон попросту проиграл Хираму эти города, играя с ним в загадки, в ту самую игру, в которую он играл с царицей Савской, и ставкой в которой, как уже писалось, могло быть что угодно. Не только отдельные города, деревеньки, но и полцарства, а то и все царство. Примечание. Радок в своих комментариях утверждает, Что Соломон отнюдь не подарил эти города Хираму, речь шла о равноценном обмене территориями между двумя государствами. При этом он обращает внимание на слова Библии. Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. Вторая книга Паралипоменан, глава 8, стих 2. Судя по всему, пишет радок Соломон дал Хираму 20 небольших городов и получил от него 20 городов. Но если Хирам эти города посчитал потерянными, ковул и оставил их стоять заброшенными, то Соломон полученные таким образом города отстроил и заселил людьми. Конец примечания. Флавий отрицает, что ставкой в этой игре были города. но при этом предоставляет нам достаточно подробные сведения о ней с цитатами из финикийских летописей впоследствии царь Тира стал посылать Соломону различные хитрые загадки в форме вопросов прося отгадать их и тем помочь ему в его затруднении при решении этих задач но так как Соломону при его необыкновенной даровитости Это не представляло никакой трудности. то он с легкостью отгадывал все их и свободно раскрывал тайный смысл этих задач. Об этих сношениях указанных двух царей упоминает также и Менандр, переводчик тирских летописей с финикийского языка на греческой, и сообщает следующее. После смерти Абибала царство перешло к его сыну Хираму. который прожил 53 года и был из них царем в продолжении 34 лет. Он расширил посредством насыпей место, носящее название Еврихора, поставил в виде жертвенного дара золотую колонну в храме Зевса, лично отправился в рощу и приказал рубить на горном хребте ливанском Материал для сооружения крыши Иерусалимского храма. Он же велел срыть старое капище и воздвиг храмы в честь Геракла и Астарты. И первым установил праздник воскресения Геракла в месяце Перетий. Он же пошел по ходам против оказавшихся платить дань и и вернулся назад после их покорения. При нем жил Абдимон который хотя и был гораздо моложе, всегда отлично решал задачи, предлагавшиеся царем Иерусалимским Соломоном. Об этом имеется также упоминание у Иия, гласящее следующим образом: После смерти Абибала на царский престол вступил его сын Хирам. Сообщают, что Иерусалимский царь Соломон посылал Хираму загадки, И предлагал ему обмениваться загадками с тем, чтобы тот, кто не в состоянии будет их разрешить, уплачивал разгадчику денежную пеню. Так как Хирам, согласившийся на эти условия, не был в состоянии разрешить предложенные загадки, то ему пришлось расплатиться в виде пени большей частью своих сокровищ. Но потом некий тирянин Абдимон решил загадки. И от себя предложил Соломону целый ряд других, которых Соломон не мог разгадать, так что был принужден приплатить Хираму еще много пени от своих сокровищ. Таково сообщение Дия. Примечание. Иосиф Флавий иудейские древности. Страница 333. Конец примечания. Как видим, Хирам и Соломон Превратили разгадывание загадок в куда более азартную игру, чем карточная. Не исключено, что Соломон таким образом пытался поправить свои дела, но это ему не удалось. Но самое главное заключалось в том, что все эти внешние неурядицы были лишь отражением глубокого внутреннего кризиса, поразившего Израильское царство.